Глава 4. Оби-Ван сидел за навигационным компьютером. Делать было нечего. Они уже много дней находились в гиперпространстве, а сейчас приближались к планете Карибан в системе Хорусет. Он точно знал их местоположение и сколько еще осталось пролететь. Тем не менее он продолжал проверять координаты и пытался предвидеть возможные проблемы. Он так поступал всегда, даже будучи учеником, Он находил покой в этой рутине. Путешествие проходило без происшествий. Фейрус держал дистанцию между собой и Энкином, небольшую, почти незаметную. Обиван оценил это усилие. Фейрус представил Энкину пространство, что было нелегко на таком маленьком корабле. Сзади подошла Сири. Если ты еще раз проверишь карту космоса, ты прожжешь экран. Обиван развернулся на стуле. «Мне не тяжело проверить по третьему разу». «А мне тяжело», — сказала Сири. Ее темные синие глаза светились. «Вся эта тщательность заставляет меня вздрагивать». Оби-Ван усмехнулся, затем нажал кнопку голорежима. Карта звездного неба повисла в воздухе. «Вот он», — сказал он, указывая на Карибан. «Настолько изолированный, что составляет свою собственную систему». Покинут в космосе, словно остальные планеты решили сыграть с ним в прятки. Сири села верхом на стул, положив свои руки на колени. «Не будь так поэтичен. Это просто планета». «Больше, чем планета», — сказал Убиван, пристально вглядываясь в карту. И «Источник зла, который все еще призывает зло присоединиться к нему». «Я не верю этому», — сказала Сири. «Это просто место, где лежит несколько старых костей ситхов». Долина темных лордов, сказал Убиван. Они слышали о долине с самых ранних дней студенчества в храме, используя рассказы о долине, чтобы пугать друг друга, как юнлинги. Темная сторона силы все еще пребывает в той долине. Карибан никогда не отправится от оккупации ситхов. Она была тысячи лет назад, а до сих пор планета никак не сформирует правительство или заинтересует колонистов. Она не часть Галактического альянса и никогда не присоединялась к Сенату. Сири встала, чтобы подробно изучить галакарту. «Даже фрактовики не хотят останавливаться там», — пробормотала она. «А фрахтовики останавливаются везде». Когда она подвинулась к противоположному концу карты, на мгновение изображение Карибана отразилось на ее лице. Она вздрогнула и отошла. Сири села напротив Убивана. «Коммерческая гильдия открыла там офис», Заметила она. Они предлагают льготы, заставляющие корпорации открывать филиалы в космопорте Дреждая, сказал Обиван. Я изучал файлы. Конечно, это мир без налогов, и в этом выгода коммерческой гильдии, но все равно странно. Они просто пытаются влиять на главные корпорации, сказала Сири. Держат их на заднем дворе, поэтому могут их контролировать. Тот же самый старый танец. Но Карибан размышлял Убиван. Должна быть причина. За этим могут стоять ситки, даже если коммерческая гильдия ничего не знает. Сири махнул рукой. Тогда они получат то, чего заслуживают. Пока они разговаривали, подаваны медленно подходили ближе, чтобы присоединиться к разговору. А кто живет на Карибане? спросил Феррус. — Три типа существ, ответила Сири, загибая пальцы. Первые вынуждены жить там из-за работы. Вторые сели на мель. Третьи сами выбрали жизнь там. Без сомнения эти самые опасные, сказал Убиван. Как мы собираемся найти Омегу? спросил Энакин. Дреждая небольшой, но он из Эн-Арбор могут сбежать. А Карибан огромен. Они могут скрываться где угодно. Я не думаю, что он приехал на Карибан скрываться, сказал Убиван. У него есть причина. Мое предположение, его пригласили. Он преуспел в своей цели, привлек внимание ситхов. Он идет туда за наградой. «Еще богатство?» — спросила Сири. «Он определенно не нуждается в нем». «Может быть, помощь в следующем плане?» — сказал Ферус. «Ему может понадобиться оружие, корабли, дроиды...» «Мы не знаем». Оби -ван кивнул. «Верно. Приборная панель показала, что они собираются выйти из гиперпространства». Пришло время ввести координаты приземления в Дреждае. Обиван прошел в носовую часть корабля в сопровождении остальных. Они встали, оглядывая темный космос. Здесь было мало звезд и никаких планет. Перед ними вырисовывался Карибан, крупная планета с кроваво-красными облаками, загораживающими ее поверхность. Я слышал, ее называли «колыбелью тьмы, сказал обиван. Он заметил, что его голос стал тише. Теперь он чувствовал ее, темную сторону силы, исходящую с поверхности планеты. Взглянув на лица джедаев, он знал, что они тоже ее почувствовали. Она имела тошнотворную сладость, нечто, что казалось стекло по венам, притягивая и отталкивая одновременно. Это была самая трудная волна темной стороны, которую он когда-либо чувствовал. Он всячески пытался встретить ее, стараясь очистить свое сознание. Оби-Ван осторожно двинулся и ввел координаты в навигационный компьютер. Его пальцы колебались, даже когда они вводили данные. Словно принятое решение приземлиться, запечатывало их судьбу. Он выпрямился и присоединился к остальным джедаям у ветрового кабины. Они не могли отвернуться. Корабль летел в атмосфере прямо сквозь кроваво-красные облака, и с приближением поверхности планеты страх проникал в их сердца. Глава 5. Он должен надеть маску. Маску дружбы. Энакин принял такое решение, прежде чем покинул храм. Ферус никогда не узнает его истинных чувств. Он победит его без Феруса, всегда осознавая, что они соперники. Таков был его план, но его было трудно осуществить, когда постоянно сталкиваешься с Ферусом. Энакин чувствовал, как его негодование вытекает словно газ. Было только вопросом времени, когда он взорвется. Нет, я докажу, что я лучший джедай. Я не взорвусь от гнева. Они пролетали над планетой, над горными цепями, пустыней и глубокими каньонами. Где долина темных лордов? спросил Ферус. Ее не видно с воздуха, ответил ему Биван. Долина узкая, представляющая собой разрез, скрытый в горах на некотором расстоянии от дреждая. К тому же она находится постоянно под толстым слоем облаков. «Вот и космопорт», — сказала Сири, когда тот появился. Дреждая был построен на плато посреди самой большой горной цепи планеты. С воздуха джедай видели нагромождение зданий, теснящихся вместе без какого-либо порядка. Посадочная платформа была пустынна за исключением нескольких крейсеров за энергетической изгородью. Не было никого, чтобы зарегистрировать их и никого, чтобы досмотреть. Само посадочное место было недавно отремонтировано, но это была торопливая работа, и платформа уже опять была в ямах и канавах. Саэра, Дарра, Райгоул и Тру подошли к кораблю Энекина, как только приземлились. Учителя столпились в кабине, прибегая по некоторым деталям в последний раз. Подаваны стояли на трапе, оглядывая космопорт и подготавливая оборудование. Дреждая выглядел таким же мрачным с земли, как и с воздуха. Не совсем был лазура, сказала Дарра, засовывая утепленную накидку в спасательный комплект. Я видел и похуже, сказал Ферус. Я надеюсь. Наверное, Ферус хотел так пошутить, но Эннекин воспринял это как вызов. Ферус снова хвастался. Мы все видели, указал Эннекин. Я так не думаю, сказал Тру. — Я бы сказал, что мы наконец-то увидели самое худшее, что может предложить галактика. Он говорил бодро, заворачивая свою гибкую руку за спину, чтобы застегнуть ремень на спасательном комплекте. Как тиванец, Тру мог согнуть свои конечности назад и выкручивать их под разными углами. Это была одна из вещей, которые делали его таким превосходным борцом. — Я не думаю, что ты найдешь здесь какие-либо полоски тераты, — подразнила Дарра Тру. У меня такое чувство, что мы будем жить на пищевых капсулах. Я бы не доверяла еде на этой планете. Я никогда не попадаю на хорошие планеты, — Труп прохныкал, скурчив смешное лицо. Они сейчас шутили, желая снять странную напряженность, которую все они чувствовали. Мы далеко продвинулись от галактических дел, это точно, — сказал Ферус. Помните, какими нервными мы были на ранних миссиях? «Уверен, я и сейчас такой», — сказал Тру. Он оглядел дреждая, и веселость сошла с его лица. «Особенно здесь». «А как насчет тебя, Феррус?» — спросил Энакин, когда наклонился, чтобы подтянуть ремень, который и так был подтянут. «Нервничаешь? Или рыцарь-джедай этого не допускает?» «Я пока не рыцарь-джедай», — ответил Феррус. «Но ты ближе любого из нас», — сказал Энокин, выпрямляясь. «Ты от этого больше нервничаешь или меньше?» «Я имею в виду, будь откровенен, как перед глазами Совета джедаев!» Феррус нахмурился, почувствовав насмешку в спокойном голосе Энекина. «Я не думаю об этом. Я думаю о миссии». «Мы все думаем о миссии, Энокин, сказала Дарра. «Конечно, все мы хотим захватить Омегу», — добавил Тру. Он глазами показал Энекину отстать. «Но Феррус хочет быть тем, кто это сделает. Держу пари», — сказал Энокин. «Раз уж ты начал производить на совет Джедай впечатление, нужно продолжить». «Не имеет значения, кто сделает это», — сказал Феррус. «Важно, что это будет сделано». «Говоришь, как истинный рыцарь-джедай», — сказал Энокин. Шея Ферруса покраснела. «Только что ты пытаешься сказать?» Энкин, предостерегающе сказала Дарра. Энакин подошел ближе к Ферусу. Он не мог с собой справиться. Несмотря на его добрые намерения, слова лились стремительным потоком. «Ты сделаешь все, что сможешь, чтобы добиться успеха на этой миссии, но не потому, что ты хочешь поймать Омегу. Ты хочешь стать рыцарем». Энекин! воскликнул Тру. Но Ферус и Энакин уже не слушали своих товарищей-подаванов. Однако, понизив голоса, чтобы не привлекать внимание учителей, Темные глаза Ферруса полыхнули гневом. Это серьезное и ложное обвинение. «У меня для тебя новости», — сказал Энакин. «Не ты будешь тем, кто найдет Омегу, а я. Держу пари». Заявление, казалось, вырвалось из него само собой. Дарра втянула воздух сквозь зубы, труп покачал головой. Феррус отвернулся. «Я не собираюсь спорить на миссии». «Потому что для тебя слишком много зависит от нее». «Если ты проиграешь, ты можешь потерять благосклонность совета», — сказал Энакин. «Неудивительно, что ты не хочешь со мной связываться». Наконец-то Энакин достал Феруса. Он видел это. Ферус внезапно развернулся и подлетел к Энакину. «Хорошо. Ладно, я принимаю ставку», — сказал он. «Что бы ты ни говорил, Энакин, я не хочу стоять на пути у тебя и твоего эго». «Эго? Это ты тратишь все свое время на хвастовство?» Но если Энакин кипел, Феррус был холоден, как лед. Он застегнул свой ремень. Кто-то должен показать тебе, что ты не так силен, как думаешь. Энакин увидел, что на них смотрят учителя. Он наклонился и сделал вид, что подтягивает тот же самый ремень, чтобы Обиван не смог увидеть его лица. Он должен контролировать себя. Он перегнул палку, но его это не волновало. Теперь это вырвалось наружу. Они проследовали за своими учителями до главной дороги Дреждая, узкой немощенной улицы. Шел легкий серый дождь с кислотным привкусом. Энекен чувствовал предзнаменование, устроившееся у него между лопаток. Дреждая был разномастным скучным космопортом, который рос и усыхал без пользы или красоты. До недавнего времени это было сборище временных зданий, собранных из пластоидных блоков или более дешевых металлов, со временем проржавевших. Джедаи видели, что эти здания были в разной степени запустения. Вокруг них были построены новые здания, большинство из которых кучковались около штаб-квартиры коммерческой гильдии Дреждая. Гильдия не экономила на расходах, построив многоэтажное здание с дюрастиловой многоцветной переливающейся отделкой, которая должно было искриться в солнечном свете, но вместо этого выглядело уныло в каплях дождя. Хотя Дреждая старался выглядеть как типичный новый наглый город, старающийся расти, было заметно напряжение. Нельзя было скрыть, чем космопорт был и куда снова скатывался. Темное, опасное, беззаконное место. Затаенные чувства его злого прошлого пузырились сквозь трещины в каменной отделке и торопливо сооруженных проходах. Существа торопились по улицам, словно стремились найти убежище. Никто не задерживался в кафе. Энекин не слышал никаких бесед или взрывов смеха. «Наш контакт – бизнесмен по имени телорон Такер», – сказал Убиван. «В прошлом он содействовал джедаям и согласился помочь нам, если сможет. Место встречи недалеко». Энекин почувствовал прикосновение к плечу и обернулся. Сзади никого не было. Возможно, это был лист, задевший его плечо. Но он знал, конечно, что на карибане не было никаких деревьев. Еще одно прикосновение. Энакин резко развернулся. Он посмотрел на Феруса, задаваясь вопросом, пробовал ли тот сыграть с ним шутку. Но Ферус был в нескольких метрах позади, разговаривая с аэрой Он начал различать шепот, затем еще один. Он не мог разобрать слова, только намерения. Кто-то манил его, листил ему, смеялся над ним. Или это было его воображение? Может, это просто ветер, шепчущий в камнях? Они пересекали улицу, и ему показалось, что он увидел вспышку чего-то, кровь, сбегающую по каменистой стене. Когда он моргнул, это прошло. «Учитель!» «Это темная сторона силы, Энакин», — сказал Убиван. «Я тоже ее ощущаю. игнорирую ее». Но Энакин не мог ее игнорировать. Было что-то настойчивое в голосах, что-то, что заставляло его отвечать. Хотя он чувствовал обеспокоенность, Так он хотел встретиться с ней. Он хотел добраться до основ этой темной энергии, противопоставить себя ей, доказать раз и навсегда, что он так же силен, как и она. Глава шестая. оби -ван остановился возле маленького кафе. Оно соответствовало тем координатам, что он получил, но все же он колебался. Было ли оно вообще открыто? Кафе было маленьким, темным и серьезно повреждено. Половина крыши просела. Было удивительно, чтобы кто-то вообще захотел войти внутрь. — Что такое, учитель? — спросил Энокин. Телурон Такер — преуспевающий бизнесмен, — сказал Обиван Почему он часто посещает такое место? — Вы думаете, это западня? — Я не получаю предупреждения, но все же... Обиван покачал головой. Проблема была в энергии на этой планете. Темные волны окатывали его со всех сторон. Это походило на плавание в бушующем море. Из-за темноты было трудно различить истинную угрозу. «Может, он не желает, чтобы его заметили с нами?» — заметила Сири. «Сначала должен войти один из нас, чтобы проверить». «Я пойду», — одновременно сказали Энакин и Феррус. «Я пойду», — произнес Райгоул. Он шагнул вперед, толкнул ржавую металлическую дверь и исчез внутри. Без сомнения, рост и размеры Райгоула удержат любого, кто захочет бросить ему вызов. Остальные ждали, нервно считая каждую секунду. Наконец появился Райгоул. Он там. Все чисто, сказал он. Они прошли за Райгоулом в кафе. Очевидно, провисшая крыша отпугивала клиентов, так как внутри сидел только один человек за столом около двери. Он держал кружку в одной руке и перебегал глазами с двери на крышу. Как будто ожидал, что она рухнет в любой момент. телорон Такер был высоким гуманоидом с бледной кожей и мягким взглядом, привыкшим проводить время в помещении. Он приветствовал джедаев нервным кивком и укутался в свою красную накидку. Спасибо, что встретились с нами, сказал убиван. Джедаи помогли моему миру Йону, сказал Такер. Я обязался помогать всякий раз, когда могу. «Как вы оказались на Карибане?» спросила Сири. «Я, предполагаю, просто повезло», тяжело вздохнул Такер. «Я рассердил своего босса. Всего чуть-чуть, но она была такая обидчивая. В общем, я не проверил рекомендации, и сделка развалилась. А что такое несколько миллионов кредитов?» «Следующее, что я узнаю, это то, что я получаю задание открыть офис на Карибане». Такер содрогнулся. «С тех пор... Я не сплю по ночам. оби -ван попросил бармена принести напитки. В таком месте лучше что-нибудь заказать, даже если он не коснется ничего, что льется. Он подождал, пока бармен открывал бутылку Грога, который палился через край, затем поставил множество не таких уж чистых кружек на стол. Такер наклонился и прошептал. — Я бы на вашем месте не стал это пить. — Спасибо за совет, — сказала Сири. Что вы можете сказать нам о тех двух существах, которых мы преследуем? Только то, что они здесь, ответил Такер, были замечены человеческий мужчина и женщина. Они полностью соответствуют описаниям. Я проверил один отель и несколько гостевых домов, но они нигде не зарегистрированы. Они не использовали своих настоящих имен, сказал Убиван. Вы показывали описание? Ну. Но... Я спрашивал мужчину и женщину, путешествующих вместе, сказал Такер. Вы пробовали что-нибудь еще? Есть база данных приездов и отъездов? Такер покачал головой. Никто на самом деле не отслеживает. Вы не смотрели, может, какие-нибудь фирмы здесь являются прикрытием для предприятия Омеги? спросил убиван. Э, нет, сказал Такер. Естественно, я хочу помочь джедаям. Но не слишком умно задавать много вопросов на корибане. Почему? задал вопрос Райгол, и это сбило такера с толку. Ну, потому что! Такер пожал плечами. Потому что так все говорят. оби Иван обменялся сердитым взглядом Стири. Было ясно, что от Такера было мало помощи. Он был слишком напуган, всего лишь слухами о возможных проблемах. Я должен предупредить вас кое о чем. «Вы знаете, что коммерческая гильдия имеет собственную армию?» «Ну и здесь есть отделение», — сказал Такер. «Они говорят, что это в силу необходимости защищать деловых людей от мелких преступлений. Но пауки, и дроиды, наблюдатели везде. Если у Омеги и Зен-Арбор есть какие-нибудь контакты с коммерческой гильдией, у них может быть доступ ко всей информации и наблюдения, что означает, что они могут видеть все». Вот эту информацию они могут использовать. Но что еще мог сообщить им Такер? Оби-Ван не хотел покидать кафе без твердой цели. Затем ему пришла мысль. «У Зен Арбор вкус к дорогим вещам», — сказал он. «Она наиболее вероятно не слишком волнуется из-за своего нахождения здесь. В Дреждае, кажется, не так много роскоши». «Это мерзкая гниль», — согласился Такер. «Все же здесь имеется руководящий персонал, существа, привыкшие иметь лучшее из всего», — сказал Убиван. «Должно же быть кое-что для них. Если вы хотите приобрести специальные предметы, куда бы вы пошли?» «Есть свободный черный рынок», — ответил ему Такер. «Контролируемый ворами, конечно. Поставки малы, запасов нет, а предметы первой необходимости, такие как одеяло или теплые плащи, найти трудно». И это при том, что это гниющее, смертельное захолустье морозит ваши кости. Они тащат откуда могут из хороших домов, офисов. Ни один гостиничный номер в Космопорте не защищен. Они совершили несколько набегов на корабли с поставками для руководства коммерческой гильдии. И как вы входите в контакт с этим черным рынком? – спросил Убиван. Он находится в предместьях, на площади среди руин, если можно назвать руинами остатки этих развалин, гордо именуемых зданиями. Такер глазами показал на потолок. «Я могу дать вам координаты. Если вам что-то нужно, идите вечером. Спросите Аубен. Она лучшая из мошенников. Она не обманет вас, и она знает все, что происходит. Я лично покупал у нее несколько вещей. Но берегитесь армии. Руководство коммерческой гильдии устало выкупать свои собственные товары». Они хотят разгромить Черный рынок. Джедаи встали. «И еще», — сказал Такер, — «армия не единственное ваше беспокойство. Аубен может не захотеть с вами сотрудничать. Она не доверяет вам. И она хорошо вооружена». «Это не проблема», — уверил его Оби-Ван.